Глава четвертая. Драгана ивлеч встретила меня радостной улыбкой и не поленилась выйти из-за стола мне навстречу. «Здравствуйте, господин Кеннер», — тепло поздоровалась она, — «давненько вы ко мне не заглядывали?» «Ну, конечно, она же все глаза проглядела, где там Кеннер Орди и почему он не заходит к ней поболтать по-свойски. Я даже не представляю, что могло бы вызвать у меня больше подозрений, чем такая вот приветливость от второго человека в княжестве». Но разумеется, никаких недоверчивых физиономий я изображать не стал. Здравствуйте, сиятельная драгана! Я со смущенной улыбкой изобразил немного неуклюжий поклон. Не уверен, что мне получится ее дурить, но почему бы не попробовать, главное не переигрывать. Ах, бросьте этот официоз, дорогой Кеннер! Махнул рукой драгана. Вы позвольте мне называть вас вот так попросту? Конечно, сиятельные. Мы тут с Алиной собрались почаевничать. «Здравствуй, Кеннер», — послышалось сзади. Я обернулся и увидел Алину, сидящую на диванчике в уголке отдыха и разглядывающую меня с ироничной улыбкой. «Как неудачно получилось-то. Если я и дальше буду играть смущающуюся подростка, я ее только рассмешу. Уж кто-кто, а Алина меня знает прекрасно». «Здравствуй, Алина», — улыбнулся я ей. «Рад тебя видеть». «Ну так что, Кеннер, составите компанию старушкам», — с легкой игривостью спросила Драгана. «С удовольствием посижу с вами, девушки», — согласился я. «О, этот молодой человек умеет обращаться с женщинами», — засмеялась Драгана. «А я тебе уже сколько раз говорила Гана, что он совсем непрост», — заметила Алина. «Да я это и сама теперь вижу, Лина. Присаживайтесь, Кеннер, вот сюда, на этот диванчик. Позвольте за вами поухаживать, вам покрепче?» «В меру сиятельную, спасибо». Еще несколько минут дамы говорили о чем-то своем, совершенно мне непонятном а я с невозмутимой физиономией неторопливо пил чай, попутно пытаясь сообразить, что им могло бы от меня понадобиться. Но скоро дело дошло и до меня. «Я слышал, вы получили имперский титул, Кеннер?» вдруг спросил Драгана. «Поздравляю». «Пустое», — махнул я рукой. «Нищее баронство, от которого больше хлопот, чем прибыли. Однако от него невозможно было отказаться, не оскорбив папу, так что теперь я барон. Но в любом случае это был подарок маме, а не мне». Дамы, понимающие, покивали. Кстати, о Миле. Она опять исполнила свой любимый фокус. То ли спросила, то ли констатировала факт Алина. «Да, похоже, что и впрямь любимый», — усмехнулся я. «Нас в Польше решили ограбить местные, но и попались маме под горячую руку. Из-за грабителей поезд резко затормозил, и мама залила кофе какую-то ценную книгу. Тут-то она разозлилась». «Похоже, это была интересная поездка», — заметила Алина. «Я бы так не сказал», — ответил я. «Было довольно скучно. С этой поездки я только напрасно потерял кучу времени. Сейчас приходится нагонять с учебой». «Получится у вас хорошо сдать экзамены?» — вступила в разговор Драгана. «Уверен в этом», — ответил я без колебаний. «Не думаю, что для меня там будут какие-то сложности». «И в самом деле, Лина, я как будто с Ренским разговариваю», — сказал Драгана, обращаясь к колени. «Та же манера речи и та же здоровая наглость». «Я тебе постоянно об этом говорю, Гана. отозвалась Алина, — «а ты мне не веришь. Посмотри, он и на лицо вылет Ренский. да «Да-да, я была не права, признаю», — согласно кивнула Драгана. «Хотя внешнее сходство все же не очень большое, по-моему. В Ренского черты лица были порещи, да и вообще лицо более волевое». «Кеннер просто очень молодой», — отозвалась Алина. «Вот посмотришь на него лет через двести». Я чувствовал себя изрядно неловко, слушая это обсуждение, но, скорее всего, оно и велось с целью вогнать меня в смущение. Так что я с легкой полуулыбкой пил свой чай и смотрел на собеседниц с таким видом, будто сам вот-вот вступлю в разговор и тоже изложу мнение насчет своего сходства с Кеннером Ренским. «Скажите, Кеннер, а кто вам дал имя?» – спросила Драгана. «Мать или Ольга?» «Я родился уже после того, как мать изгнали», – ответил я. «Не думаю, что Ольга как-то участвовала в выборе имени». Просто удивительно, как мило угадала с именем. Покачала головой Алина. Особенно если учесть, что прадеда она не застала. Может быть, Кен Ренский подсказал? Неожиданно для себя ляпнул я какую-то чепуху. Обе собеседницы уставились на меня с совершенно ошарашенным видом, только что рты не пооткрывали. Мысли у меня стремительно забегали. Что они услышали в моих словах? Никаких догадок насчет того, почему мое бессмысленное замечание вызвало такую реакцию, мне в голову не пришло. Так что я просто улыбнулся с загадочным видом человека, обладающего тайным знанием. Хм, наконец отмерла Драгана. Что мы все не о том? А скажите, Кеннер, какие у вас планы на лето? Вот мы и подошли к цели встречи. Однако здорово я ее выбил из колеи, что она вот так напрямик спросила. Явно же предполагалось подвести к этому незаметный исподволь. Засмущать подростка до такой степени, чтобы он вообще перестал что-либо соображать а там можно делать с ним что хочешь и выдавливать из него любые обещания. «Планы у меня обширные, сиятельные», — ответил я. «Неотложных дел полно, так что летом мне вряд ли удастся отдохнуть». «Дело в том, что мы готовим еще одну экспедицию в ту пещеру, у нас есть место для одного человека. Мы решили предоставить эту возможность вам. Вы себя хорошо проявили в прошлой экспедиции, вам, как перспективному студенту, это будет очень полезно». «С глубоким сожалением вынужден отказаться, сиятельный», — ответил я. «Я действительно буду занят делами семейства, и баронство здорово добавило мне забот. Если мне будет позволено дать совет, возьмите Ивана Селькова, очень многообещающий студент, и ему это действительно нужно. В прошлую экспедицию у него не получилось спуститься вниз». «Мы предпочли бы вас», — с нажимом сказал Драгана. «Увы, не имею возможности, сиятельная», — развел я руками. Алина не вмешивалась в разговор. Казалось, все ее внимание отдано исключительно миндальному печенью. Я, конечно, совсем не психолог, но смысл этой демонстрации понять несложно. По всей видимости, Алина не одобряет стиль, в котором Драган решила построить разговор. Вот и подчеркивает, что она в этом не участвует. «Круг силы в этом заинтересован», — продолжал настаивать Драгана. «Странно, что вы не хотите пойти ему навстречу». «Ничего странного сиятельное», — отвечал я с максимально простодушным видом. «Я же не владеющий, интересы круга от меня далеки». «Но вы же станете владеющим». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Давайте отложим этот разговор до того момента, когда я стану владеющим». Алина засмеялась. Гана, я же тебя предупреждала, что от этих твоих игр толку не будет. Кеннер, нам нужен именно ты. А контакты с крысами не должны знать лишние, ты один из тех, кто знает». «И что, из тех, кто знает, никого другого не нашлось?» «Все, кто знает, находятся здесь», — усмехнулась Алина. «Что, только мы трое?» — поразился я. «Когда-нибудь придется рассказать еще кому-нибудь, но мы предпочитаем с этим не спешить», – вздохнула Алина. «Слишком опасное знание. Если об этой пещере станет известно, за нее все начнут воевать со всеми. и непонятно, чем это кончится. Конечно, в конце концов найдется какой-то компромисс, но лучше отложить этот момент как можно дальше. Так что экспедиция планируется из трех человек». «Но я все равно не понимаю, зачем я нужен. Для того, чтобы просто поторговать с крысами, вполне хватит одной тебя». Мы хотим не торговать, а попробовать спуститься ниже, а крыс нанять в качестве проводников или хотя бы договориться с ними, чтобы они не мешали. Это затея выглядит опасной, заметил я. И тогда тем более непонятно, чем я могу быть полезен. Я настолько слабее вас, что мое присутствие или отсутствие вряд ли на что-то повлияет. Там у нас образовалась проблема, со вздохом ответила Алина. Мы разместили в пещере недалеко от выхода отряд, который должен охранять пещеру от посторонних. «Скорее, должен делать так, чтобы посторонние бесследно пропадали, да?» — уточнил я. «Можно сказать и так», — неохотно согласилась Алина. «Так вот, они ничего не знают о крысах. И однажды к ним вышли крысы, видимо, рассчитывая на торговлю, а те начали стрелять. К счастью, никого не убили, но крысы больше не появлялись. Мы считаем, что только у тебя есть шансы снова наладить контакт». «Понятно», — задумался я. «Кстати, для меня есть еще один неясный момент сиятельной Драгана». Не странно ли будет выглядеть, если глава круга силы вдруг сорвется в какую-то непонятную экспедицию? «С этим как раз все просто, Кеннер», — ответила Драгана. «Мне давно пора куда-нибудь съездить. Высшие должны постоянно развиваться и совершенствовать связь с миром, а не сидеть, закопавшись в бумагах. Храм аспектов не может решить проблему полностью, поэтому время от времени каждая из нас должна путешествовать и вообще менять вид деятельности. Я уже давно пытаюсь уговорить Алину заменить меня». «Алина же принадлежит роду», — удивился я. «Я полагал, что совет родов и круг силы, если и не антагонисты, то все же не настолько близки». Мои собеседницы снисходительно заулыбались, как улыбаются взрослые, когда ребенок лепечет какую-нибудь очаровательную глупость. «Вы, в общем-то, правильно понимаете, Кеннер», — сказал Драгана. «Совет родов и круг силы действительно не дружат, вот только их мелкие дрязги и высших не касаются». Я надеюсь, в обозримом будущем Алина все же сложит с себя материнство, и я смогу переложить на нее груз руководства кругом. «Энер, ты нам действительно нужен», — заговорила Алина. «Мы не уверены, что нам удастся пройти крыс без тебя. Прошлой экспедиции за них и потерпели неудачу, а у тебя, как оказалось, талант договариваться». «Двое высших не смогут пройти каких-то крыс», — усомнился я. «Высшие вовсе не сильные, чтобы там не воображали на этот счет люди», — пожала плечами Алина. А Драгана согласно кивнула. А на нижних уровнях концентрация силы резко возрастает. И тамошние обитатели становятся серьезной проблемой даже для нас. Там вообще все по-другому. Огнестрельное оружие работает не очень надежно, и металлы ведут себя странно. Я надолго задумался. Дело выглядело очень опасным. Нет, мне, конечно, было бы интересно узнать, что там внизу, но я предпочитаю читать о таких вещах в книжках о путешествиях, а не узнавать их самому. Жизнь приключенца меня как-то не очень привлекает. Я не юноша бледный со взором горящим и давно уже понял, что приключения в реальной жизни совсем не похожи на приключения в книжках. Да у меня и в самом деле было полно дел. Не все можно свалить на зайку, да и за баронством стоило бы приглядывать повнимательнее хотя бы на первых порах. С другой стороны, если я скажу «нет», то это не останется без последствий. Отказ, вне всякого сомнения, отрицательно повлияет на мои отношения с Алиной. Да и с Драганой Ивлич тоже. А согласие, наоборот, укрепит мою дружбу с Алиной и поможет установить личные доверительные отношения с главой круга. Опять же, посещение таких мест очень помогает в развитии владеющего. Хотя с этим не вполне ясно. Когда говорилось о полезности посещения, речь шла о верхнем уровне, а вот внизу все может быть иначе. «Насколько опасно для меня посещать места с такой концентрацией силы?» спросил я. «Для тебя практически безопасно», ответила Алина. Ты вообще понимаешь, что такое сродство с силой? Не совсем, покачал я головой, или скорее совсем не понимаю. Из тех, кого я спрашивал, никто сам не знал, а те, кто знал, объяснить не захотели. Алина смутилась, похоже, вспомнила, что я ее тоже спрашивал, но она просто отмахнулась, сказав что-то вроде «не бери в голову». Там на самом деле все просто, все-таки решила она объяснить. Живые организмы обладают естественной защитой, некой аурой, которая не дает силе проникать внутрь клеток. Сила всегда давит на эту защиту, и если концентрация силы высокая, человек начинает чувствовать себя плохо от этого давления. Ну а если сила все-таки продавливает защиту, то там получается много интересных эффектов, но речь сейчас не о том. Так вот, когда у тебя появляется сродство с силой, твоя защита перестает задерживать силу, потому что она больше не воспринимается как нечто чужеродное. Ну и сила, в свою очередь, больше не пытается воздействовать на твои клетки. То есть вы с силой признали друг друга родственными сущностями. Похожий механизм воздействует целителей. Они пропускают силу через себя и преобразовывают ее таким образом, что она временно приобретает сродство с организмом больного». А почему-то сказала «практически безопасно». «Какой вы, однако, дотошный человек, Кеннер!» – покачала головой Драгана. «Впрочем, все ваши вопросы уместны. Я бы, пожалуй, сама спрашивала бы то же самое». Практически безопасно было сказано потому, что мы не знаем, до каких пределов это безопасно. Мы никогда не имели дела с такой высокой концентрацией силы, даже в храме аспектов она не так уж высока. Там ведь даже обычные люди могут находиться, хоть и плохо себя чувствуют. Но мы не собираемся рисковать. Если мы почувствуем, что приближаемся к некому опасному порогу, то дальше не пойдем. Я снова задумался. На самом деле выбор у меня и нет. Есть люди в этом княжестве, которым я просто не могу отказать. Разумеется, если я хочу спокойно жить и чего-то здесь достичь. Мое положение во многом основывается на дружбе с Алиной Тириной, да и Драгана тоже может порядком испортить мне жизнь. Мстить за отказ никто из них, разумеется, не будет, но... Но всегда есть но. Я надеюсь, вы понимаете, что мне это совсем не нужно, и соглашаясь ехать с вами, я жертвую многими планами, наконец, со вздохом сказал я. Поэтому отнеситесь с пониманием, что у меня есть условия. Три, нет, четыре условия. «Мы вас внимательно слушаем», — осторожно сказал Драгана. «Во-первых, с нами поедет моя жена». «Это совершенно исключено», — прервала меня Драгана. «Это не моя прихоть сиятельная», — пояснил я. «У нас очень сильная связь. Мы просто не можем расставаться надолго». «Я думаю, что он прав, Гана, подтвердила Алина. «Нам придется взять Лену. Но у нас не будет с ней проблем. Я готов за нее поручиться». «Хорошо, принимается», — неохотно согласилась Драгана. «Второе условие». Из найденных или полученных артефактов, вроде сатуратов, мы с женой оба получаем по одной штуке каждого вида по нашему выбору. «Какой меркантильный молодой человек!» — хмыкнул Драгана. «Хорошо, но не больше половины найденного. То есть из трех сатуратов вы получаете только один, а если будет найден только один, то вы не получаете ничего. И еще, если будет найдено четыре или меньше, то вы получаете свои не по выбору, а жребием». «Договорились?» — откликнулся я. «Третье условие. Нам нужны артефактные мечи». То есть круг должен выделить нам по небольшому сутурату и оказать содействие в размещении этого заказа у кого-то из старших ремесленников. Прочие материалы, и работу мы оплатим сами. «Зачем вам мечи?» — с недоумением спросил Драгана. «С кем вы там собрались фехтовать?» Алина же сказала, что на огнестрельное стрельное оружие там полагаться нельзя, а нашего владения хватит разве что на простые щиты. «Все равно мечи — это как-то очень уж «Это лучше, чем оказаться совсем безоружным», — пожал я плечами. И ради безопасности я не против выглядеть немного глупо, тем более, что из зрителей там будут только крысы. Определенный резон в ваших словах есть», — согласилась Драган. «Хорошо, я согласна». «И, наконец, последнее условие. У меня в Баронстве есть группа лесных. Я хочу получить ваше содействие в сбытии их продукции». Шейка Ворона недовольно фыркнул Драгана. «Так и знала, что они хоть как-то да вылезут. И какого рода содействия вы от меня ждете? «Не столько содействия, сколько непрепятствия», — пояснил я. Или хотя бы поиск разумного компромисса в возможном конфликте? Какого рода конфликт вы ожидаете? Алхимия, коротко ответил я. Вы знаете вещи, которые вы знать не должны, нахмурилась Драгана. Откуда вы получили информацию? Моя мать когда-то упомянула, что в княжестве только двое старших алхимиков, причем они заняты в основном преподаванием и наукой. И когда я узнал, что лесные делают алхимию, мне стало совершенно ясно, откуда в княжестве столько высокой алхимии и кто эту торговлю курирует. «Лина, ну скажи мне, откуда они берутся такие умные?» — с раздражением спросил Драгана. Алина только молча улыбнулась. «Да, да, я помню, что ты мне все это говорила не раз», — недовольно ответила Драгана на невысказанную реплику. «Зачем вам вообще надо связываться с алхимией, Кеннер? Во что, нет другого способа заработать?» «Мне не остается ничего другого, сиятельное», — ответил я. Если я не возьму дело в свои руки, люди ворона сами начнут продавать алхимию, кому попало, и когда это дойдет до церкви, неприятности будут и у них, и у меня. Я хотя бы могу наладить сбыт нормально, учитывая ваши интересы и интересы церкви. Хорошо, Кеннер, я обещаю, что в случае конфликта наших интересов мы найдем какой-то устраивающий нас обоих компромисс. В любом случае, это вопрос не завтрашнего дня. Основная часть растений входит в силу через 10 лет или даже позже. У ворона плантации еще слишком молодые. Вряд ли он сможет произвести хоть что-то раньше, чем лет через пять. Интересная деталь. А Ворон даже не намекнул мне, что готовый продукт появится у него еще не скоро. Но что-то мне подсказывает, что он обязательно попытается получить у меня заем под несуществующую алхимию. «Это все ваши условия, Кеннер?» – осведомил с Драгана. «Да, сиятельные», – подтвердил я. «Надеюсь, вы не нашли их чрезмерными?» «Они выглядят приемлемыми», – признала Драгана. В таком случае мы с вами договорились. Готовьте двинуться в путь сразу после экзаменов, которые вы без сомнения сдадите на превосходно. Не преминула она слегка меня поддеть.